Глава 2. Ночью группа покинула убежище и стала продираться на север сквозь густые заросли колючки и каменные завалы. Впереди уверенно продвигался Лунев. Казалось странным, как он ориентируется в кромешной тьме. Была она какая-то слоистая, понизу сплошная, глаз выкали чернота, выше — что-то серое, полупрозрачное. Наконец, совсем высоко, над темно синим фоне, крупные яркие звезды, и нигде не облачко. Скоро под подошвами захлюпала вода, зачавкала, потянула болотом. Большие деревья расступились, стало светлее. Цепляясь за жесткие стебли, разведчики взобрались на кручу, обогнули поваленную сосну, залегли в дебрях молодого орешника и алычи на припудренном мелом щебенке. Лунев повернулся к младшему лейтенанту, прошептал. — Все, притопали. — Там мост! — махнул рукой. Сзади, чуть ниже того места, где они обосновались, гулко шумел вершинами лес. Впереди еле просматривались очертания гор. В звонкой тишине справа свистнул паровоз. В ветвях тут же нерешительно защебетали птицы, крякнула утка. «Командир!» — вдруг заныл Карлов. «Не могу, боюсь! Ну, сбросьте! Ой!» Одинцов щелчком сбил с рукава старшины глинцевито-лимонную скалопендру. «Гадина! Если бы за ворот заползла концы бы отдал от ужаса, — нервно проговорил старшина. — С детства не переношу всякую ползучую тварь. Как диваха лягушек съехидничал шкута. — Гляди, заберется в... — Хватит, — оборвал младший лейтенант и добавил каким-то обыденным тоном. — Вон он, мост. Любуйтесь. — Красавец, ничего не скажешь. — Да, — протянул Карлов, не скрывая восхищения, — «Вот у нас через Ольховку!» — начал было рассуждать Шкута. «Тише!» — Одинцов прижал палец к губам. «Наблюдайте молча». Уже совсем рассвело. Менее чем в полукилометре ущелье пересекала ажурная ферма. По обеим ее сторонам простирались вверх лесистые отроги. Очевидно, дальше ущелье заворачивало, коричневые переплеты сооружения терялись на темно-зеленом фоне. Одноколейный мост был длиной метров пятьдесят, казался очень хрупким. Внизу, через похожие на черепа валуны, перекатывала мутную воду речонка. Наверху, по краям моста, пристроились домики с плоскими крышами. «Видите, какая ситуация?» Младший лейтенант не отрывал бинокль от глаз, рассматривая подходы к мосту. «Задача со многими неизвестными. Как к мосту подобраться?» «Снизу — без бестолку. Быков у него нет, арочный, подрывать нечего. Да и проволоков три кола и мины, наверное». Сверху на склоне зенитная батарея, разумеется, с прислугой. Значит, и там не скатишься. Справа у конца помещения охраны. Даже если прорвемся, заложить заряды нам не дадут. Всех перекосят, прежде чем добежим до середины. Пожалуй, со стороны станции место наиболее уязвимое. Относительно, конечно. Охраны меньше. Они оттуда нападения не ждут. И логично чуть чего на помощь прибегут. Вот и выходит не подступиться. Что ж, уходить во свояси? спросил Карлов. Полюбоваться и вернуться. Младший лейтенант укоризненно покосился на старшину. Уходить? Ляпнули не подумав. Чего раздумывать? Взорвать нельзя. Карлов беспечно пожал плечами. «Только время терять?» «Пока нельзя. С наскока пустой номер. Вот поразмыслить следует. Народная мудрость гласит, из каждого положения, даже безвыходного, существует минимум два выхода. Ни одного не вижу. Нас же всего четверо. Пятеро. Ну, пятеро, какая разница?» Карлов пожал плечами. «Вот если бы в лице Григория Ивановича море подарило взводик морячков, тогда другой расклад». «Взвода у нас нет, а головы есть, значит, будем использовать то, что имеем». «Пока думаем, они против наших войска перебрасывают», — сказал старшина с досадой. Словно в подтверждении его слов со стороны станции простучал на стыках состав товарных вагонов. Впереди катилась дрезина. — Вот! — Карлов ткнул пальцем. — А мы красотой умиляемся. — Не умиляемся, а готовимся к боевым действиям. Порой час, затраченный на подготовку, оборачивается месяцами экономии. Значит так. Он облизнул губы. Карлову следить за охраной моста, выяснить порядок смены, время, степень бдительности и прочее. Обратите внимание, имеются ли у них служебные собаки. Есть. Вы, Шкута, засекаете частоту прохождения эшелонов с обеих сторон. Выясните, сколько минут они находятся на мосту и ориентировочно с чем. Важно также уточнить, Какова охрана составов, где она располагается и ее количество? — Есть. — Лунев, далеко до поселка? — Километра два. — Там есть где спрятаться? Ну, я имею в виду окрестности, прилегающие к станции, желательно со стороны моста. — Спрятаться? Он почесал затылок, поправил пилотку. — Можно в пещерном городе. Но это далековато. О, лучше на старом татарском кладбище. Оно аккурат над станцией, на холмах. Глушь, давно никто не живет и никого не хоронят. Мы там в казаки-разбойники пацанами играли. Как туда отсюда подобраться? Ну, сперва реку вброд, а после рощей и змеиным выгоном далее под путями через кирпичную трубу. Она метра полтора в диаметре, а от ее другого конца до погоста молец доплюнет. — Хватит, — прервал разговор Одинцов. — Займитесь делом. — Лунев, начертите мне маршрут. — Григорий Иванович, ведите круговое наблюдение. — Есть. — Запомните, — сказал командир, — пока мост не уничтожим, домой не вернемся так что прикидывайте у умишкам, как это сделать. В путь тронулись на следующую ночь. Вероятно, где-то в горах прошел ливень, речушка вспухла, яростно бурлила, швырялась грязной пеной. Промокли насквозь. Миновав заросли, долго взбирались по каменистой осыпи, затем спустились к болоту, перешли по колено в вязкой трясине, ползли по дну глубокого оврага и через трубу задыхаясь от смрада в липкой вонючей жижи вылезли к предгорью и поели заметной в бурьяне стежки поднялись к кладбищу действительно глушь там и затаились в руинах какой то мечети или часовни черт ее разберет одни камни утро наступило сырое и серое Вдали над горами, царапаясь о пике хребтов, теснились тучи. С кладбищенского пригорка открывался вид на станцию. Она невелика. Деревянный трехэтажный вокзал, кирпичные пакгаузы, водокачка. На путях несколько составов. По перрону прохаживаются патрули. За выходным семафором парный пост. После завтрака командир сказал — Сейчас спущусь к полотну, попытаюсь разузнать, что и как. — Может, лучше Луню? — предложил Карлов. — Он местный? — Поэтому-то и не надо. Вдруг нарвется на знакомого, да еще подобного тому, что встретил Григория Ивановича. — Понадобится. Воспользуемся его связями. Но это ночью. А сейчас рисковать не стоит. Он помолчал, посмотрел на бойцов. «Ну и видик! Перемазались, как трубочисты!» Повернулся к Березовскому. «Снимайте эту шкуру!» «А я как?» «Китель свой дам!» «А вы мне куртку!» «В форме могут придраться патрули!» «Уж слишком мы ее замызгали!» Они переоделись. Одинцов повертел в руках фуражку. «Похож на полицая?» «Не-а!» ответил матрос. «Почему?» «У него рожа поганая!» Вернул шкута и сплюнул. Вспомнишь, рвать тянет. Точно. И еще тот был в рябинках и слегка пегий. Под масть нашему шкутку. А уж мордастый, вылитый лунь, — добавил старшина. Хватит, — оборвал их командир и начал чистить куртку от налипшей грязи. Наконец, набросив куртку на себя, окинул всех долгим взглядом. В общем, пошел. «Подстрахуйте меня, Лунев. Держитесь на расстоянии. Но пока не скомандую, — сигнал-выстрел, — ни во что не вмешиваться». «Это как же прикажете понимать?» — не сдержался Карлов. «Понимать так», — отрубил младший лейтенант. «Тем, кто останется, продолжать выполнение задания. Ясно?» «Ясно-то ясно, но мне неудобно напоминать». «Разведчик без дисциплины — ноль, и давайте без эмоций, иначе...» Он поправил на плече карабин и юркнул в кусты. Следом за ним направился Лунев. Оставшиеся затихли, напряженно поглядывая вниз. Разведчики видели, как младший лейтенант неторопливо спустился по усыпанной битым ракушечником дорожки к полотну, Постоял у поваленной перевитой диким виноградом решетки, обошел ее и направился к стоящим в тупике двум ободранным с выбитыми стеклами пассажирским пульманом. Опять остановился, отфутболил с тропинки камешек, посмотрел в сторону станции. Навстречу ему косолапил старик, одетый в промасленный, словно выполосканный в нефти, ватник и выгоревший картуз железнодорожника. Лицо маленькое, морщинистое, вислые усы побурели от махорки. — Привет, папаша! — Одинцов сдвинул на затылок фуражку, второй рукой небрежно подбоченился. Встречный остановился, зло сверкнул задиристыми, близко посаженными глазами. «Мои сынки, отродясь, в халуях не хаживали!» С явной издевкой бросил он. «Ишь, пьянь! Батьку нашел!» Одинцов не ожидал столь грубого ответа и начал нерешительно. «А если я вас...» «Что ты мне? Шо?» Железнодорожник выпятил губы, напыжил воробьиную грудь. «Да вы успокойтесь, дядя! Может, поговорим?» я тебе погутарю кабель долговязый Кабель вдруг улыбнулся старика это взбеленила «Шо улыбишься не заводитесь отец давайте ка побеседуем где потише командир решил открыться из севастополя я свой свой кому этим дернул головой назад так что картуз съехал на бок советский я «Моряк! Употолковать надо! Отойдемте в сторонку, здесь опасно!» «А доказательства?» — вздернул рабочий чумазый подбородок. «Документ какой есть? Аусвайс?» «Нет у меня документов, тем более Аусвайса. Верьте на слово!» «Помедлил. Или ступайте доносить немцам!» «Немцам? Да я те...» — начал он, но осекся, вероятно, засомневался оглянулся и проворчал в усы. «Айда — айда Они отошли под разлапистую акацию. Железнодорожник сдернул с лысоватой седой головы замасленную фуражку, спросил, нахмурившись. — Что треба? — С чем вон те составы, — указал глазами. — С разным. С обмундировкой, продуктами. Есть и со снарядами, патронами. — И со снарядами есть. — Но... Который? Сдается тот, что поодаль, на втором пути. Он со снарядами, а может с бомбами. Ежели флаг на нем красный, верняк боезапас. Точно? Откуда известно? Не слепой бачу, когда колеса простукиваю. Доверяют? Не в одиночку, а с их немцем. Он по железнодорожной части, но в цивильном. Когда тот состав отправлять будут? Вечером, пожалуй. Сперва оттуда поезд пропустят. Мост-то одноколейный, после отсюда. Они их снарядных-то сами пужаются. Вдруг все случится, полстанции как корова языком слезнет. Может, через час-другой? Может, но вряд ли, еще не стемнеет. Вы нам, дедушка, должны помочь. Понимаете, это очень важно. Неспроста мы здесь. Вестимо не купаться. Только в чем подсобить? Узнайте поточнее, когда отправится тот снарядный. Кто же мне скажет? Старик задумался. Однако попытаю у немца напарника. Дескать, когда его осматривать? Их всегда перед отходом проверяем. Добро. А сообщить Как? Придете сюда и пальцами покажете, через сколько часов отойдет. Вот так. Он растопырил ладонь. Поняли? Не увидишь? Увидим, не беспокойтесь. У нас ребята глазастые. Договорились? Лады. Как выведаю, зараз прибегу. Тогда ступайте. Счастливо. С Богом, сынок. А сколь нам маец-то... «Ослабонять собираетесь?» Не дождавшись ответа, вздохнул и заковылял по насыпи. Одинцов постоял, глядя ему вслед, направился вверх по дорожке. Едва младший лейтенант просунулся в укрытие, его обступили бойцы. «Как там? Кто этот чумазый? Что говорил?» «Обещал помочь. Сказали ему, кто мы?» «Сказал». Командир на секунду задумался. «Опасно, конечно, но...» Развел руками и поджал нижнюю губу. Попал, кажется, на замечательного дедусю. «Карлов, возьмите бинокль и наблюдайте. Старик скоро должен появиться. Покажет пальцами вот таким образом, через сколько отойдет эшелон. Поняли?» «Так точно. Но нам-то зачем знать, когда он отойдет?» В этом вся штука. Идея родилась в процессе, так сказать, общения с местными жителями. Слушайте. Он изложил план действий. «У-у-у», прогудел восхищенно Лунев, — «надо же такое придумать!» «Вот бы еще наши бомбежку устроили», — мечтательно произнес Одинцов. «Тогда бы все без осечки прошло». «Идет!» — подал голос старшина. дедуся идет!» Все бросились поближе к кустам. «Озирается! от чудак!» — комментировал поведение железнодорожника Карлов. «Ничего не показывает? Кулаки сжаты?» «Бестолочь, наверное!» «Попридержите язык!» — Одинцов встал. «Человек жизнью рискует. Пойду выясню. Проводить?» чем черт не шутит не стоит все как прежде если что за меня карлов одинцов перелез в завал и в припрыжку побежал по дорожке остановился около старика со стороны могло показаться что допрашивает его потом махнул рукой в сторону селения еще что то спросил дед закивал раскланялся и засеменил к поселку Командир постоял, будто что-то разглядывал под ногами, затем пошел мимо наваленных кучей шпал. Наблюдавшие не успели заметить, как он резко свернул и исчез в кустах, лишь слегка колыхнулись заросли. «Ну как?» «Нормально». Одинцов опустился на корточки и вытер ладонью вспотевший лоб. «Отойдет в 23-24». Точнее узнать не удалось. Но и это хлеб. Есть утверждает верный признак. Как с противоположной стороны проследует поезд, так сразу очередь нашего. Давайте-ка перекусим и обмозгуем детали. Что там осталось, Шкута? Тушенка с мясом, сухари, рафинат, шоколад там оставил. Я его не уважаю. Баловство для мальцов. «Выкладывайте». Я изрядно проголодался, живот подвело, да и питаться здесь уже не придется. — А переодеваться будем? — спросил Березовский. — Да ладно уж, Григорий Иванович, чего зря конетелиться, щеголяйте во Фрицевской! — усмехнулся командир. — Согласны? — Конечно, — закивал Гришка. — Теперь так, товарищи, после операции сбор на том святом месте — Надеюсь, все дорогу найдут. Ждать три дня. Затем прорываться к своим. Ясно? Пузатые грозовые тучи, помешков на вершинах гор, перевалили хребет. Словно огромный ком грязного снега, кряхтя громом, брызгая молниями, покатили к далекому морю. По зарослям бестолково шатались порывы ветра закрутили сорванную листву. Припустил дождь, да не мелкий осенний, а как из ведра. Разведчики укрылись за осыпавшимся дувалом. Тесно прижались друг к дружке и наблюдали за станцией. Ливень ее обезлюдил, охрана и обслуга попрятались кто куда. На юге сумерки короткие, а уж когда пасмурно и подавно, потемнело быстро. Кое-где замутнели тусклые огни сигнализации, покачиваясь, проплывали желтые пятна фонарей. Сидение без дела тяготило, и первым не выдержал Карлов. — Вот, например, ты, Шкуток, — начал он, словно собирался сообщить что-то очень важное. — Но. Рыженький серьезно насупил бровки. — Несомненно, выйдешь в большое начальство. Не исключено в адмиралы. — Это почему же? — А помнишь, как Шолохов в поднятой целине писал? — Головенка тыковкой, пусто сытенькое, носишка утицей. Все как у тебя. — Вот пустобрех. Я и заправду думал, что путное скажет. — А разве? — намеревался продолжить разговор Карлов, но командир перебил его. — Тихо. — Ничего не слышите? — Давайте-ка переберемся поближе. И осторожнее, не шуметь. Они перемахнули ограду и, крадучись, проскользнули к развесистой в коричневых стручках акации. От нее параллельно полотну тянулся заросший репейником то ли ров, то ли кювет. В нем и затаились. Облюбованный ими состав стоял метрах в сорока. Слышалось сиплое шипение, локомотив уже прицепили. Вдоль эшелона маячили часовые. Издалека от моста донесся перестук колес. — С той стороны идет, — доложил Лунев. — Значит, как наметили. — Лунев — левого, Карлов — правого. Займете их места. Действовать нахальнее, но осмотрительно. Едва встречный нас закроет, бежим к полотну. Как пройдет, мы со шкутой снимаем охрану, а Григорий Иванович подтаскивает взрывчатку дотащить один. — Запросто. — Друг друга подстраховывать. Одинцов тревожно вглядывался в небо, но никаких признаков самолетов, ни гула, ни огоньков не было. — Неужели не прилетят? — терзался он. — Тогда, пожалуй, все напрасно. Для Одинцова в те минуты становилось все яснее, что без такого серьезного отвлечения, как бомбежка, риск бесполезен. Силы явно неравны. Разведчиков в схватке наверняка перестреляют всех до одного. Задача окажется невыполненной. И когда слева из дымной темноты выполз состав, Одинцов, еще раз взглянув на небо, вместо сигнала вперед подал команду оставаться на местах. Состав с грохотом прогремел мимо и все затихло. Разведчики немо глядели на своего начальника. В их глазах явно читались вопросы, что случилось, почему дан отбой. Одинцов ничего не сказал, только махнул рукой в сторону кладбища. — Отходим. Лишь когда выбрались на пригорок, младший лейтенант сдержанно сказал, — Нельзя без авиации. Верная гибель. Будем ждать бомбежки. Ночь и день прошли в тяжком ожидании. Появится ли вновь подходящий состав? Когда он отправится? Обрушит ли, наконец, свой удар наша авиация? Все эти вопросы беспокоили Одинцова и его подчиненных. На два из них разведчики получили ответ еще до захода солнца. После полудня прибыл товарняк, а часа через два удалось установить, что он отправится поздним вечером. Пока ситуация повторялась. Когда затаились на прежнем месте во рву, Одинцов сказал, «Действуем по вчерашнему варианту. Всем ясно?» Каждый разведчик кивнул головой. «Все, мол, понятно». Снова как вчера Одинцов поглядывал в небо. «Неужели подведут?» Но вот, наконец, раздался далекий прерывистый гул и тут же от моста донесся перестук колес. К станции приближался поезд. Состав еще не подошел к мосту, а в этот момент на дальнем конце станции грохнул взрыв. За ним второй. Третий. — Наши! — с радостью воскликнул Одинцов. — Теперь надо торопиться. Слева из дымной темноты выполз состав. — Вперед! — Разведчики поползли каждый к своему часовому. Мимо с грохотом зачистили вагоны проходящего поезда. Командир приподнялся. «Так. Лунев уже управился. Молодец. Чего же Карлов?» Секунды тянулись нестерпимо долго, словно стрелки часов приклеились к циферблату. «Ага. И этот сработал. Не может без фокусов». «А что он?» — полюбопытствовал Гришка. «Нож бросил, циркач!» — ответил Одинцов с оттенком одобрения. «Теперь наша очередь. Как эшелон проскочит разом к пятому от паровоза вагону с тормозной площадкой? Приготовились?» «Марш!» Они выскочили из рва и кинулись через пути, а станция уже была залита огнями. Один за другим гремели взрывы бомб. Едва промелькнул хвостовой вагон... Одинцов и Березовский мгновенно ворвались на насыпь и очутились нос к носу с двумя гитлеровцами. Те даже не успели сорвать с плеч винтовки, как оказались сбитыми на землю смертельными ударами прикладов. Их тут же забросили на тормозную площадку. «Карлов, вскрывайте дверь!» «Шкута! Отводы делать по метру!» «Григорий Иванович, подавайте тол!» Старшина завозился было у засова, но вот дверь поддалась, и Шкута вскарабкался внутрь. «Гриш — Гриш! — крикнул он Березовскому. «Давай — Давай! Матрос, слегка задыхаясь, протянул ему мешок. Шкута мгновенно закрыл дверь изнутри. — Закладывайте сверху! — приказал Одинцов. — Когда постучу в стенку, поджигайте. Разгорится выскакивайте». — выскакивайте. — Есть! — донеслось глухо. В голове эшелона запыхтел паровоз, выдыхая огромные клубы пара. Железно пошелестели в пробуксовке колеса. Наконец состав медленно тронулся. Командир негромко свистнул, Лунёв и Карлов вспрыгнули на ступеньки. Лунев на сцепку. Тот перешагнул через ограждение и стал у буфера. «Приготовиться!» «Как скажу, отцепляйте!» В плотной серой мгле проплыли станционные постройки. Поезд, вздрагивая на стыках, проскочил стрелку и увеличил скорость. До моста метров триста. Старшина перевесился на поручнях и вглядывался вперед. — Сто метров! — Давайте! — Одинцов хлопнул Лунева по плечу. Моряк скинул скобу с крюка и уперся спиной в площадку, а ногами в стенку переднего вагона, — ответил натужно. — Отцепил. Почти рядом промелькнули солдаты, пулеметные гнезда, какие-то строения, будочки. — Мы на мосту! — крикнул Карлов. По обеим сторонам заухали пролеты. Меж шпал внизу блеснула вода. — Затягивайте тормоза! Лунев и Березовский налегли на рукоятку ручного тормоза. Под колесами завизжало, из-под них полетели искры. Состав замедлил ход, расстояние между локомотивом с вагоном и эшелоном начало увеличиваться. — До конца моста метров десять! Поджигайте! Младший лейтенант забарабанил кулаками в стенку. — Всем соскакивать и к паровозу! Впереди замельтешили гитлеровцы. Они что-то кричали, размахивая руками, приняв разведчиков за охрану поезда. Вероятно, решили, паровоз отцепился случайно. «Огонь!» — скомандовал Одинцов и выстрелил в ближайшего гитлеровца. Тот свалился, почему-то откинув в сторону Шмайсер. Перед Березовским, загораживая проход между эшелоном и перилами, возник длинный немец, как показалось матросу, в слишком большой каске. Григорий вскинул карабин и выстрелил. Гитлеровец будто переломился, каска звякнула о рельсы. В сознании мелькнуло, «А ведь я же его убил». Размышлять над этим было некогда. Григорий бросил винтовку и схватил шмайсер солдата. Вагон уже был у края моста. «Быстрее, время на исходе!» — раздался голос командира. Березовского словно подхлестнуло. Он кубарем покатился с насыпи, вскочил и юркнул в траншею, припустил по ней во весь дух. Сзади закричали, обернулся, его догоняли, отстреливаясь Лунев и Карлов. Хотел остановиться, но споткнулся и полетел в яму, полную воды. Окунулся с головой. Грохнул взрыв. Земля, казалось, заходила ходуном. Боцманинок высунулся из глинистого киселя, но тут же горячая волна воздуха подхватила его, швырнула в заросли. Тягучее, словно наплывая извне, возвращалось сознание. Наконец Григорий понял: лежит на животе, уткнувшись в подушку, руки вытянуты к изголовью. Скосил глаза в висках заколотило. Это ударил свет, пробившийся через щели занавешенного окна. Преодолевая резь в глазах, Григорий огляделся. Рядом с кроватью табуретка, на ней таз с чем-то жидким. В уголке комнаты этажерка из палочек с выжженным на них узором, там же зеленый сундук с передпоясывающими его жестяными полосками. Пахнет, перехватывая горло чем-то острым и неприятным, похожим на скипидар. — Где же это, — я думал Березовский. Он чуть-чуть пошевелил рукой, особой боли не ощутил. Затем попытался изменить свое положение. Ноги слушались плохо, задеревенели, будто отлежал. Скрипнула дверь. Березовский в страхе закрыл глаза, затаил дыхание. В комнате раздались шаги легкие, почти бесшумные, кто-то присел на кровать. К лицу Григория прикоснулось что-то влажное и прохладное. Он разлепил веки, повернул голову и вздрогнул. В упор на него смотрели большие и бесконечно родные глаза. Всхлипнув, выдавил из себя. «Эра!» Присевшая на постель девушка провела по его щеке ладонью погладила волосы, что-то прошептала. Он не расслышал и повторил с придыханием. — Эра! — Лежи, тебе нельзя двигаться, — донеслось, как сквозь вату в ушах. — Это ее голос. — Ее! — Это она! — с радостью подумал Григорий и попытался что-то сказать, но отдающие лекарством пальцы прикрыли его губы. «Не шевелись, пожалуйста. Все хорошо. Успокойся», — говорила Эра заботливо, как больному ребенку. Сквозь повисшие на ресницах слезы он видел ее лицо, милое, как и прежде, только побледневшее и исхудавшее. Те же голубые, словно пылевые колокольчики, глаза, те же пухлые, насмешливые губы и золотистая конетель волос. Эра... «Эра!» — снова выдохнул он.